Глава 15. Святославль, Дом шансовых. Шанцевы уже легли спать. Александру Викторовичу все не давала покоя дорога на Шамордина. Никто из хороших знакомых не знал, есть ли там какой интерес у Вагановича. А спрашивать всех подряд он опасался. Ну «Да ты ж», — тихо позвал он, — «не спишь?» «Угу», — промурлыкала засыпающая уже жена в ответ. «Не знаю, случайно. У Вагановича, Шамордина, кто-нибудь есть?» «Есть. Спи». «Кто есть?» — сел в кровати шансов. «Наташ, кто?» Тесть есть у него там. Саш, ты что?» Резко проснулась жена. «Опять собрался с ветряными мельницами воевать? Угумонись уже!» «Ты не понимаешь, Наташ. Или я его, или он меня. Ты думаешь, он не так же думает? Он же не идиот меня за спиной в себя оставлять после всего, что он сделал.» Он выждет немного и уберет меня, иначе он не будет себя спокойно чувствовать, иначе под ним все время будет кресло качаться на все ножки. Он же прекрасно понимает, что я первой же возможности воспользуюсь, чтобы ему отплатить. Он будет повод искать от меня избавиться. Он уже его ищет, поверь мне, и каким способом он меня уберет, это большой вопрос». Пятница с утра повез статью в редакцию. Вера радостно меня поприветствовала, глядя на бумажный сверток в моих руках. Прикормил я ее. Без пирожков или пирожных уже и приезжать нельзя. Тут срочный вопрос, — сказал я, вручив ей подарок, доставая статью из портфеля. — Дело очень серьезное. Нужно немедленно реагировать. — Да? А что случилось? — взволнована взяла она у меня рукопись. По мере того, как она считала лицо, ее мрачнело. А закончив, она сказала со вздохом. Ваш, по моему мнению, все ты правильно написал. Надо на такие вопиющие факты реагировать жестко и кому как не прессе. Но сразу тебе скажу, статью могут не пропустить. Это такой ЧП. У нас не любят так людей подоражить». «Все может быть», — согласился я. «Но это уже будет не наша с вами ответственность. Лично моя гражданская позиция такова, что я молчать не могу. Если руководство примет решение не пропускать в печать эту информацию, я пойму». Как говорится, жираф большой, ему видней. «Я Ландеру сразу это отнесу. Пусть сам решает», — кивнула Вера. «Правильно», — поддержал ее я, и мы одновременно вышли из кабинета, разойдясь в разные стороны. Она к Ландеру, а я на выход. Дмитрий из автомата позвонил с отчану и сказал, что статью уже понесли к Глафреду. «Правда, не знаю, на месте ли он», — добавил я. «Пусть бы Захаров выждал немного, прежде чем звонить Ландеру. Дал бы ему ознакомиться». «Сам разберется», — обмахнулся Сатчан. «Главное, что статья готова и уже на столе у Глафреда. Как ты ее назвал?» «Рабы крепостные современной Москвы». «Здорово!» а добрый лон». Москва. Горный институт. Зам декана РПМ по воспитательной работе Богомолов получил указание организовать Диане Лихаш, студентки второго курса, режим свободного посещения, обеспечить максимальную помощь с учебой. Поняв, о ком идет речь, он схватился за голову. «Вот же дура! Бедный Тарас!» — не сдержался он. «Куда она полезла? Ну, вышла замуж за иностранца, да еще и богатого, неголожопого не африканца какого. Ну так нарожала бы ему ребятишек, дожила да счастлива счастливо, так нет же!» Они дружили с Тарасом уже не один год. Тот быстро просчитал все особенности его работы, но вопросов не задавал. Они были ровесниками, им было интересно вместе. Богомолову было жаль друга, но он прекрасно знал, как умеет вербовать агентов и склонять к сотрудничеству его коллеги, да и сам тем же давно и успешно занимался. Эх, то раз, та раз, думал расстроенный Богомолов, и ведь он явно не сном не духом. Наверняка он сразу обратился бы ко мне, если бы знал, придумали бы вместе что-нибудь, чтобы из поля зрения комитета ее вывести. А она даже не сказала ему ничего. «Вот же бестолковая девчонка! Прямо в омут с головой полезла! Но что есть, то есть. Сам он идти к Тарасу и обсуждать этот вопрос, комармитируя агента не мог. Дружба — дружба, служба — службой. Святославль!» Начальник коммунальных предприятий города очень беспокоился из-за своего разговора с Шансовым и злился на себя. «А, дурак старый! Не мог язык за зубами удержать!» Ругал он себя, промучившись без сна вторую ночь подряд. «Зачем надо было шансов про и дорогу нашему ордена рассказывать?» Чувствуя себя все хуже и хуже, Поляков решил идти с повинной к Вагановичу. «Аркадий Павлович, не знаю, должен ли вам это говорить, но лучше скажу». Начал Поляков издалека, попав к Вагановичу в кабинет. «Заинтриговал, Василий Игнатьевич», — покачал головой тот. «И о чем же речь?» На дороге на Шамордина взглянул на него многозначительно поляков. Шансов ей очень активно интересуется. «Так», — откинулся на столе Ваганович, — «а что именно он спрашивал?» «Просто спрашивал. Про башню водонапорную. И про дорогу». «Понятно. Копает под меня, значит». Постарался как можно равнодушнее произвести Ваганович. «Спасибо, Василий Игнатьевич, не забуду про помощь». Но как только Поляков вышел из его кабинета, он нервно подскочил и стал ходить зад вперед по кабинету, лихорадочно соображая, что же ему делать. «Ольга Викторовна, Рыкова ко мне!» — потребовал он от помощницы. «Москва, Лубенко». «Доброе утро!» — улыбнулась новая подопечная, как можно приветливее капитана Артамонова, и привела ее к себе в кабинет. «Рада, что вы смогли найти время и приехать. Мне только вчера передали ваше личное дело. Теперь я буду вашим куратором». Но «С Сергеем Дмитриевичем что случилось?» Удивленно поинтересовалась Диана. «Учитывая вашу ценность как агента, руководство приняло решение передать вас более опытному офицеру», улыбнулась Артамонова. «Это правильно», — сразу согласилась Диана, почувствовав колоссальную разницу в отношении к себе у этой капитанши, И того старлея. Он еще так молод, ему еще учиться и учиться. Капитан еле сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос от такого заявления подопечной, но вовремя вспомнил указание полковника, придерживался рекомендации психолога и льстить Диане, а не злить ее. Ладно, надо переходить к делу. Она решила, что не будет навязывать Диане сразу программу обучения, которую они составили, А предложит ей самой выбрать, с чего начать. Она взяла себя в руки и спросила. — Какой подготовки вам больше всего не хватает, по вашим ощущениям? С чего бы вы хотели начать обучение? Чему больше внимания уделить? Диана задумчиво смотрела на нее несколько мгновений. — Мария Юрьевна. Медленно проговорила она. — А вы умеете ходить по подиуму, как манекенщица? После редакции сразу поехала в университет. Успел как раз к началу второй пары. Народ наш вокруг Лехи кучковался, обсуждали выкуп невесты. — Ну что, завтра женишься? — спросил я, заметив, как он нервничает. — Пойдем покурим. Неожиданно попросил он с таким безрадостным лицом, что я уже решил, что никакой свадьбы завтра не будет. Кто из них накосячил? Он или она? И в чем причина? Не в жизнь не поверю, что Светка Леха с другой девушкой застала. Он же типичный ботаник. Максимум, если картинки в журнале каком импортном пошло рассматривал. Но кто бы ему такое дал? И даже в таком случае это была бы слишком серьезная реакция. И если наоборот представить, что он невесту с кем-то застал, то и на нее такое не похоже. Ей весь Святославль завидует за москвича, да еще который в МГУ учится замуж выходит. Да она сама себе завидует. Что же еще могло случиться? из-за чего они вообще могли так поссориться, что свадьбу отменили. Пока вышли из аудитории и заняли свободное окно, я успел сильно расстроиться. «Мне некуда Светку после свадьбы привезти», — заявил друг он. «Здрасте», — опешил, — «я сразу испытал большое облегчение, что свадьбе все же быть. Ты что, не снял квартиру? Я хотел попозже снять, чтобы лишних денег не платить». Леха, блин, я же тебя предупреждал, что целую неделю комнату для Галии искал, а тут целая квартира». «Ну, я нашел, договорился, А вчера приехал уже за ключами, деньги принес. а хозяева сволочи, эту квартиру уже сдали, представляешь?» «Вот, блин, надо было сразу снимать. А давно ты эту квартиру нашел? «Ну, может, месяц назад, может, чуть больше». «Расстроенно», — ответил Леха. «Что теперь делать-то? Где квартиру до завтра найти?» «Месяц». «Как-то понятно. Конечно, они не стали ждать. Зачем им месячную плату терять?» «Так это знакомые, не чужие люди», — с горечью поделился он. «Ну, тогда это, конечно, свинство. Могли бы хоть предупредить». «Да в том-то и дело. А я их, дурак, еще и на свадьбу пригласил. Теперь смотреть на их рожи там». «Неужели наглости хватит прийти после такого?» Поразился я. Он повернулся к окну и уперся лбом в стекло. Если бы кому-то взбрело в голову ваять скульптуру под названием «Отчаяние», то Леха сейчас был бы самой удачной моделью. Вот же человек, который умеет расстраиваться в усмерть по любому поводу. «Ладно, дружище, без выходных положений не бывает. Не отчаивайся. Сейчас попытаюсь помочь тебе. Жди». Похлопал я его по плечу и отправился на первый этаж к автоматам. Вожусь я с ним, конечно, много, но свадьбы все же. Да и в моих интересах, чтобы все прошло гладко. Светка ухватистая, возьмется за него и будет сама решать его проблемы вместо меня. Надо только их отдельно от мамы его поселить, чтобы она сразу в полную силу вошла и влияние на мужа почувствовала. А с мамой их оставить жить, так чую, будет ко мне еженедельное паломничество. «Пашка, Светка, с мамой опять поругались. Пашка, что же мне делать? Я и маму люблю, и жену тоже». «А оно мне надо?» Позвонил Сатчану. «Слушай, посоветуй, что делать?» Начал я и изложил ему ситуацию. Он выслушал, в ситуацию вошел и сказал. «Есть у меня знакомые. но придется заплатить за посредничество, он профессионал». «А, подпольный маклер», — понял я. «Ну, в принципе, понятное дело. Москва ими богата, столько народов в столице жилье ищет. Здорово, что Сатчана есть свой». Разговаривать со мной ему было некогда, да я не стремился отрывать его от дел. Сатчан дал телефон своего маклера и попрощался, извинившись, что делами завалили по уши. Тут же набрал маклера. «Роман Демидович...» — услышал я в трубке мужской голос и представился. Сказал, что я от Сатчана и объяснил ему нашу проблему. «Вы ж только не подумайте, что мы такие бестолковые и за день до свадьбы стали квартиру искать», — добавил я. «Тут знакомые подвели». Обещали сдать, а сами сдали другим людям и даже не предупредили. Друг вчера пришел за ключами, деньги принес, а ему фиг с маслом показали. — Что вы? И не такое бывало. У меня как-то офицер семью уже привез с малыми детьми и так же нас послали. — Тут он опять рублей больше хозяевам предложил. Вот я тогда побегал. Конечно, он ничего не обещал к завтрашнему вечеру. Тем более завтра свадьба, никаких просмотров. — Может, ему номер в гостинице снять? — предложил друг он. — В интуристе. Могу устроить. Вот это будет незабываемая брачная ночь. — Кстати, да. — А сколько это будет стоить? — Им же надо с ванной в номере, правильно? — Конечно. Двухместный номер будет рублей семьдесят пять в сутки. Может, подороже. — Хорошо, Роман Демидович, сделаем молодоженам подарок. Можно на двое суток договориться? — Даже на двое, — удивился он. Ну а как еще? В субботу поздно вечером, после ресторана. Они только приедут в гостиницу, а в воскресенье в двенадцать их уже попросят номер освободить. Пусть уж и в воскресенье вместе побудут, а утром в понедельник поедут на учебу. Если просмотры какие-то сможете им в воскресенье организовать, ну хорошо, съездят. Телефоны же есть в интуристе в номерах. Сможете предупредить их, если что-то найдете? — Есть, конечно. Через партию можно передать, в конце концов. Позвоните мне еще раз после обеда сегодня, попросил он. Насчет гостиницы пока что узнаю. Вам по шикарнее или наоборот попроще? Ну, давайте по шикарнее, улыбнулся я. Занятия уже начались, когда я вернулся в аудиторию, шепнул Лехе, чтобы успокоить его, что на брачную ночь у него будет гостиница, а квартиру уже будут искать не спеша. Если что, то пару дней можно и с мамой вместе пожить. «Не съест она его молодую жену за такой короткий период времени». «Москва, МГУ». Все разговоры в группе были только о завтрашней свадьбе Сандалова. Обсуждающие это событие возбужденные радостные однокурсники, собиравшиеся, правда, почему-то вокруг Пашки, а не Лехи, невероятно раздражали Светлану. Она никак не могла успокоиться после разговора с отцом о его встрече с Ивлевым на какой-то автобазе. «Как это может быть?» — думала она, глядя на него. «Откуда его знает министр? Кто он такой?» «Приехал. Из какой-то тьмы Тракани. Выскочка. Приходит на учебу, когда захочет. Идут уже занятия, не идут. Пришел только ко второй паре и тут же куда-то ушел. он опоздал к началу занятий, кивнул препода и сел за парту, как ни в чем не бывало. И никто уже ему слова не говорит. И ведь ничего особенного в нем нет. Где, спрашивается, справедливость?» «Москва, Лубянка. Кабинет полковника Воронина». — Разрешите, Павел Евгеньевич? — заглянул Артамонова в кабинет начальника, как только проводила новую подопечную на выход. — Заходи, Маш. Ну, что скажешь? Как тебе, Диана Альхаш? Обсудили с ней программу подготовки? — Обсудили. — задумчиво взглянула на него капитан. Ни тени сарказма или пренебрежения к агенту в ее взгляде он не заметил. — И что она попросила в первую очередь? Курсы или стрельбы? — Не угадали, Павел Евгеньевич. Хотя это в принципе невозможно. Оказывается, ей надо научиться ходить по подиуму, как манекенщица. — Что? — недоверчиво посмотрел на нее полковник. — Павел Евгеньевич, семья мужа не хочет платить посторонним моделям. Решили ее сделать лицом своей фабрики. Ну, это для рекламы новой продукции надо. Отправляют на конкурс красоты в марте в Монако. А она понятия не имеет ничего об этом. Очень волнуется, боится подвести всех. Говорит, один раз в жизни, но пока зиму отбыла, вот и весь ее опыт. У ее отца есть знакомая, демонстратор одежды. Она уже к нему хотела обратиться за помощью, но сомневается, уместно ли это будет. Там были у отца с ней отношения. А у него семья. «Так, конкурс красоты, говоришь, Монако?» – позадаченно проговорил Воронин, прикидывая в уме, что комитет может с этого поиметь. «А как же муж араб? Там же в купальниках ходит. Или я что-то путаю?» «Нет-нет, это не такой конкурс. Это будет мис путешествия», поспешила ответить Артамонова. «Я тоже засомневалась вначале?» «Неожиданный, конечно, поворот», усмехнулся полковник. «Я совсем другого от нее ожидал. Думала, она потребует научить ее на танке ездить». Артамонова рассмеялась. «Да обычная она девчонка», сказала она. «Зазналась просто. Попала сразу из грязи в князет и пройдет». — Думаешь? — с любопытством взглянул на нее полковник. — Конечно, — уверенно ответил Артамонова. — Думаете, чего она так переживает из-за этого конкурса? Разочаровать мужа боится. И его семью. — Это она сама тебе так сказала? — Нет, это я сама так поняла. Из ее слов. — Угу, — задумался полковник. — Ну, давай поможем ей с этим конкурсом, чтобы она поувереннее себя чувствовала. «Может, знакомство там какие полезные заведет? Что, думаешь, предпринять?» «Есть у нас наверняка такие специалисты», — усмехнулась Артамонова. «Буду, как психолог говорил, удовлетворять ее запросы по высшему уровню». «Вот и молодец». «Москва. Редакция газеты «Труд». Кабинет главного редактора». «Я все понимаю, Виктор Павлович», — кивал Ландер, ведя неожиданный для него разговор с Захаровым. Он только успел пробежать глазами по диагонали статьи Ивлева и подумать, каких проблем можно с ней огрести, как его соединили со вторым секретарем горкома. Статья мощная, она ему понравилась. Опубликовать ее — прекрасный шанс обойти другие издания, но и риск велик. Впрочем, звонок Захарова риск уменьшал до приемлемого. Нужно было только получить от него твердые гарантии, что он прикроет в случае возникновения проблем. Одно дело упреки в недальновидности в адрес главного редактора, другое — возможность сослаться на особую позицию горкома, попросившего о публикации. А если еще намекнуть, что за Ивлевым стоит Межуев? — Виктор Павлович, как по мне, я бы напечатал эту статью в завтрашнем номере. Но у главлии может быть другое мнение. Возможно, им название статьи не понравится или что-то в тексте. — Генрих Маркович, — ответил ему Захаров. «Поступайте, как считаете нужным. Не мне вас учить. Вы уже путь соли съели на этой должности. Но общественность должна узнать от нас об этих выпиющих фактах, они не шептаться по кухням о беспощадности советской власти к трудовому человеку, выдумывая все новые и новые подробности подрывая нашу идеологию». «Полностью с вами согласен», — обрадовался Ландер, что получил однозначный карт-бланш от Захарова. В таком случае он ничем не рискует, да и Глафлит тоже уважает мнение горкома, предприятие, о котором идет речь, находится на территории Москвы. Статью будет протолкнуть гораздо легче. Во время большого перерыва в столовке увидел Гусева и вспомнил, что он просил про выход моих статей его предупреждать. В другом случае не стал бы, а тут вроде как статья выйдет с подачей его комсомольцев в результате работы комсомольского прожектора, поэтому помахал ему и пошел навстречу. Анатолий Степанович, добрый день. Маша Шадрина уже отчиталась по рейду на обувную фабрику. Да. А что? Заинтересованно посмотрел он на меня. Рассказывала про случай с уксусом. А, да, такой кошмар. Я статью про это написал. Довольно жесткую. Не знаю, правда, пропустил Глафлит или нет. Назвал статью «Рабы и крепостные современной Москвы». «Смело», — покачал он головой. «Ну, посмотрим. Буду отслеживать». Приехал домой после пар. Галия с Ариной Леонидовной с детьми, а мама с Загитом у меня в кабинете с письмами трудящихся воюют. «Видели? Сигарет целую коробку вчера привез?» — спросил я тесте. И «Это вам с Ахмадом». «Спасибо, обкуримся теперь», — улыбнулся он. «Мы с Маратом вчера Руслана вызвали сюда насчет квартиры поговорить». «Ух ты ж! А мы с Галией на свадьбу завтра идем. Когда он приедет?» «Утром уже здесь будет. Марат его встретит и сюда привезет. Она ночь к себе заберет». «А что решили? Как будете делить квартиру?» — поинтересовался я. «Вот приедет и будем думать». «Хорошую идея, ты подал про дом Ахмада. Раз он будет его продавать, да тот так хорошо обустроен, то хорошо бы Руслана его купить. В домик только половину его стоимости покроет». «Надо вашу трешку обменять на однушку для тещи с доплатой», — предложил я. «Доплату Руслану? Он купит дом Ахмада и туда пропишется. Оксана в однушке одна останется». «Осталось только сказать об этом Оксане». Нервно улыбнулся Загид. «Ну, если она откажется меняться, — с сочувствием посмотрел я на него, — то придется Руслана прописывать туда дочку, судиться с ней, делить лицевые счета». «Руслана это вряд ли пойдет», — вздохнул Загид. «Не станет он с матерью судиться».